Глава 31. Да пошли вы! Сделаю такой альбом, будете локти кусать, что вас на нём нет. 16 апреля 1973 года в эфир американского канала ABC вышла часовая программа под названием «Джеймс Пол Маккартни». Её задачей было восстановить имидж героя, пошатнувшийся после двух недавних конфликтов с законом по поводу наркотиков, двух синглов, удостоившихся запрета на трансляцию, и третьего, который многие радиостанции отказались транслировать сами. Кроме того, ей предстояло стать заменой первого ознакомительного тура «Уинс» по США. Не приняв во внимание, что в случае Полош шотландское правосудие сочло нарушение закона чисто техническим, иммиграционная служба США всё-таки аннулировала его визу. Британским производителем программы стала компания Associated Television, та самая, что четыре года назад прибрала к рукам песенный каталог Леннона Маккартни в составе активов Northern Songs. Сколь привлекательной не была для Пола возможность получить час в вечернем эфире ATV в Британии и упредставлявшей её на американском рынке ABC сотрудничать с президентом компании, теперь уже сэром, Лью Грейдом, ему, конечно же, хотелось меньше всего. Причиной, по которой он всё-таки на это пошёл, было его твёрдое решение сделать Линду равноправным музыкальным партнёром. Лишившись авторских прав на всё своё битловское наследие, они с Джоном по-прежнему были связаны с Northern Songs, эксклюзивным контрактом как сочинители, и теперь их издатель рассчитывал на столь же щедрые поступления от новых произведений Леннона Маккарни, как и от старых. Пол вместо этого стал выпускать песни с указанием Линды как соавтора, от которых, соответственно, «Нодерн Сонс» причиталось всего лишь 50%. Результатом стал иск от маклен американской дочерней компании «Нодерн Songs, которая требовала возврата доли гонораров на сумму 1 миллион долларов. Маклен, то есть Маккартни-Леннон. Изначально была учреждена как держатель прав на музыку Пола и Джона, и теперь получалось, что с Полом судится компания, носящая в названии половину его фамилии. После его победы в высоком суде существовала угроза и других компенсационных исков, исход которых был далеко не гарантирован. В этот-то момент сэр Лью, прирожденный делец, и выступил со своим предложением. Он отзовет иск, если Пол снимет для ATV специальную телепрограмму, а также напишет главную тему для ее драматического сериала The Zoo Gang (Зоо отряд). Еще одним шагом примирения сторон стал семилетний контракт об издательском партнерстве между компанией Пола Маккартни Music и ATV Music в отношении песен, написанных им совместно с Линдой. В обмен на это, авторские права на некоторые его послебетловские песни, автоматически отошедшие Northern Sons, должны были и возвратиться к нему по истечении срока соглашения в 1980 году. Традиционно формат сольной телепрограммы подразумевал участие гостей, которых звезда приглашает, чтобы спеть с ними дуэтом или совместно разыграть какой-нибудь комедийный скетч. Однако автор Джеймс Пол Маккартни начисто отказался от этой формулы. Весь часовой хронометраж был посвящён исключительно Полу, которому ассистировали Линда и Уинс, и состоял из постановочных и студийных фрагментов, подобранных с целью угодить абсолютно всем. Вот он с Wings, перед стеной из телевизоров играет «Биг Барн Бэд», Вот он один, забравшись на табурет, перебирает струны на своей леворукою гитаре и мурлычет "Blackbird", пока Линда на корточках хлопочет перед ним с фотоаппаратом и время от времени неуверенно подпевает вторым голосом. А вот он на природе, где вместе с Суинкс еще раз, на зло критикам, исполняет "Mary Had a Little Lamb" на фоне средних размеров овечьего стада, толкующегося у его пианино. и Линды, которая раскачивается на качелях в викторианском платье и широкополой шляпе и подыгрывает на бубне. Вот он опять на сцене в студии, на этот раз с «My Love», вещью с альбома «Red Rose Speedway». Это вторая после «Maybe I'm Amazed» о Де Линде, которая настолько превосходит обычный материал «Wings», что в ней, кажется, снова слышны потусторонние голоса, нашептавшие ему когда-то «Yesterday» и «Let It Be». Вот ранний пример поп-видео, сопровождающий «Анкл Альберт» «Минус Эдмирал где Пол с усиками в роли корпоративного босса, с Линдой в роли очкастой секретарши разговаривает по телефону с целым сонмом дядей Альбертов. Следующий кадр — дань корням. Панорамный вид ливерпульских доков и улиц с рядами одинаковых домов, сменяющийся интерьером многолюдного паба, где происходит воссоединение обширного клана Маккартни. Пол запевает, а остальные подхватывают любимые, им не менее, чем остальными присутствующими, песни прошлого. April Showers, California, Here I Come. Единственные приглашенные гости этого шоу — его отец и две любимые тетки — Джин и Милли. «А есть здесь кто-нибудь из знаменитостей?» — спрашивает Пол еще одна тетка, показывая, что в Ливерпуле даже от самой большой звезды не потерпит ни малейшего гонора. «Джерри Марсден здесь», — отвечает Пол, не моргнув глазом. Далее следует постановочный номер в стиле голливудских мюзиклов 30-х годов. Этакая более пышная версия ее mother should know» из «Волшебного таинственного путешествия». Пол в розовом фраке и снова с накладными усиками отбивает чечётку во главе кордебалета достойного фильма в «Баспи Беркли». Научитесь степу, советовали Битлз, и почти каждому поп-музыканту в 60-е, подразумевая, что необходимо иметь страховку на время, когда их музыка выйдет из моды. Никто другой не послушался этого совета с большим прилежанием. Ретро-кич 30-х сменяется сценами из нового фильма о Джеймсе Бонде «Живи и дай умереть» и исполнением заглавной песни «Силами wings которая завершается спецэффектом, пренебрегающим любыми соображениями здоровья и безопасности, взрывом рояля Пола. В числе непредвиденных последствий трюка оказалось падение на спину гитариста Генри Маккаллока и дождь горящих щепок, обрушившийся на студийную аудиторию. Только в следующей части ревю были как-то использованы песни битловского периода, отснятые на улицах обыкновенные британцы, люди, возвращающиеся с покупками из магазина, водители автофургонов, мамы с маленькими детьми и так далее. По очереди, с трудом припоминая и почти сплошь мимо нот, исполняли фрагменты «Can't buy me love», «Yellow submarine» и «When I'm 64». Все это доказывало их универсальную притягательность, но также по-своему умаляло статус, привязывая их к тому же музыкальному прошлому, в котором обретались April Showers, You Are My Sunshine и прочий хоровой репертуар питейных заведений. Рецензии на программу оказались хуже, чем у любого из предшествующих сольных альбомов Пола. Общее впечатление сформулировал Melody Maker, который назвал её претенциозной и нелепой. Самого беспощадного разгрома она удостоилась в рецензии New York Sunday News. Её написала Лилиан Роксон, когда-то близкая подруга Линды, обиженная на то, что с появлением Пола та её просто бросила. Особенное отвращение у Роксон вызвал фрагмент с коллективным пением в пабе, который Линда не хотела вставлять в фильм, и в котором было хорошо видно, насколько неловко она себя чувствует посреди всех этих пивных кружек и переполненных пепельниц. пол в окружении семьи выглядел по словам роксон потным опухшим с разинутым ртом а линда оцепеневшая от ужаса перед необходимостью общаться с обычными людьми держащийся пренебрежительно если не откровенно скучающий, сомкнувшей челюсти в неумолимом скарсдейловском спазме невероятно холодный и высокомерный имеется в виду городок скарсдейл место загородной резиденции семьи истман в которой выросла линда В мае «Wings» отправились в свой первый тур по Соединённому Королевству в поддержку альбома «Red Rose Speedway» и не входившего в него сингла «Live and Let Die», который должен был быть выпущен одновременно с лондонской премьерой новой серии «Бондианы». На гастролях, как и на альбоме, их название теперь гласило «Paul McCartney and Wings», на тот случай, если кто-то ещё не знал, как зовут их солиста. Было сделано всё возможное, чтобы исключить любые битловские реминесценции и представить Уинс авангардом современного рока. Перед отбытием в тур они сыграли один концерт в самом модном тогда лондонском заведении Hard Rock Cafe в поддержку организации Release, занимавшейся помощью наркоманам. Там Пол увидел молодую группу под названием «Бринсли Швахц», которая, несмотря на рекламную шумиху в начале карьеры, оказалась по-настоящему одарённым коллективом, где на общем фоне особенно выделялся вокалист Ник Лоу. Представив, каким ценным подспорьем они могли бы стать для нового рокового имиджа Уиннс, Пол нанял их играть на разогреве во время гастролей. Для Британии этот тур стал первой возможностью поближе присмотреться к женщине, посмевшей занять место Джона Леннона. Женщины в рок-группах тогда ещё были экзотикой, женщины за клавишами тем более, а жены играющие в коллективах мужей, и вовсе отсутствовали как класс. Никто из видевших Линду на сцене не сомневался, что она не имела никаких прав на место в составе Уинс и добилась его исключительно благодаря своему самолюбию и настырности. Увы, её тихий неброский шарм за пределами радиуса примерно в три фута просто переставал улавливаться. И хотя на концертах Пол представлял её по-домашнему, наша Лин, публика видела только отстранённую неулыбчивую особу, по-видимому, недовольную тем, что ей приходится делить мужа с такой массой людей. Где бы ни появлялись Уинс, ее критиковали и высмеивали с язвительностью, некогда предназначавшейся только для Йоко Оно. Музыкальные рецензенты, в ту пору в основном мужчины, пока еще не ощущавшие давление феминизма, исходили презрением, говоря о ее блеклом вокале и о том, как старательно настоящие музыканты Уинс затушевывали ее некомпетентность в роли клавишника. Как и Пол, она теперь носила вездесущий в начале 70-х маллет, стрижку с высоким ежиком сверху и длинными прядями, свисающими сзади. Вместе со светлыми волосами, высоким лбом и выступающими скулами это делало её в чём-то похожей на Зигги Стардаста — альтер-эго Дэвида Боуи. В то же время она оскорбляла гламроковое чувство стиля своим пристрастием к мешковатым стеганым курткам и непарным носкам с ромбиками, а также признанием в том, что она не бреет ноги и подмышки. Получила хождение грубая сексистская шутка-загадка. «Как зовут собаку с крыльями?» Линда Маккартни. В своих редких интервью она была совсем не холодной и высокомерной, а наоборот, обезоруживающе честной в отношении собственных музыкальных недостатков. Я думаю, критика была заслуженной. Никакой подготовки у меня не было, и когда мы начинали, я ещё продолжала осваивать фортепиано. «Теперь я уже разбираюсь в аккордах, у меня есть своё понимание музыки, и мне это всё очень нравится. Так что я не думаю, что меня сейчас так уж легко на чём-то подловить». Что ж, блаженный верующий. 18 мая Уинс добрались до Ливерпуля и сыграли аншлаговый концерт в Empire Theater. К этому времени в когда-то неумолкавших городских доках по большей части стояла гробовая тишина — Огромные трансатлантические лайнеры больше не заплывали в устье Мёрси, завозя в страну вместе с другими грузами американский рок-н-ролл. родная отрасль Джима Маккартни, торговля хлопком, практически сошла на нет под напором дальневосточных конкурентов и их демпинговых цен. Клуб «Каверн», где когда-то Пол в поте лица осваивал музыкальную науку, должен был закрыться всего через несколько дней после его концерта в «Эмпайре». После этого сырой склеп, на чьей шаткой деревянной сцене рождалось чистое волшебство, разровняли бульдозером, подготавливая место для строительства нового ливерпульского метро. Несмотря на протесты многих его прежних завсегдатаев, пол в их число не входил, не было предпринято никаких усилий сохранить то, что в будущем могло бы стать бесценной исторической достопримечательностью. Ливерпуль, казалось, был поражён той же амнезией в отношении Битлз, что и сами Битлз. Однако, если Пол мог заставить себя не думать о Битлз, остальному миру это давалось куда труднее. Именно поэтому спустя три года, после целого ряда хитов в сингловых и альбомных чартах, его сольная карьера по-прежнему не считалась успешной. Слишком многие ждали, когда же он, наконец, придёт в чувство и вновь объединиться с Джоном, Джорджем и Ринго. Едва ли этим людям приходило в голову, что он и сам по-прежнему не был до конца уверен, что сделал правильный выбор, когда решил добиваться успеха в одиночку. На публике он при любой возможности подчёркивал, какой камень снял с его души распад Битлз. «Я теперь отношусь к жизни гораздо проще», — рассказывал он во время британского тура в интервью Лестерской радиостанции. «Просыпаюсь каждое утро и думаю, о, жизнь продолжается. Здорово. Чем мы сегодня займёмся?» За беззаботной улыбкой и невозмутимым тоном прятался человек по собственным словам, тревожный от природы, куда чаще просыпавшийся с ощущением десятитонного груза на плечах, ибо Уинс пока не достигли ни музыкального мастерства, ни критического признания, на которое он рассчитывал. Ему почти не приносил облегчения тот факт, что «Livin' Let Die» стала на тот момент самой успешной из всех заглавных песен Бондианы, проведя две недели на первом месте хит-парада «Билборд». не успокаивали его ни занятый альбомом Red Rose Speedway первое место в США и пятое в Британии, ни то, что My Love мгновенно присвоили статус поп-классики. Теперь он ненавидел всё, сделанное на альбоме. Ему казалось, что на этот раз он переусердствовал. Даже Линда, обычно преданно отстаивавшая каждую сыгранную или спетую им ноту, считала Red Rose Speedway неуверенной пластинкой. Сама его плодовитость становилась предметом неотвязчивой тревоги. Что, если он однажды проснётся и обнаружит, что за ночь от его уникальной лёгкости в обращении с музыкой и словами не осталось следа? Страхуясь от наступления этого ужасного дня, он не давал отдыха непостижимому творческому механизму в своей голове и никогда не проходил мимо пианино без того, чтобы сесть и попробовать на слух очередную идею. Перед гастролями он с Линдой и детьми отправился в отпуск на Ямайку, в монтего бэй где смог пообщаться с голливудскими звёздами Дастином Хоффманом и Стивом Маккуином, приехавшими туда на натурные съёмки для фильма «Мотылёк». Однажды вечером Хоффман на спор предложил ему прямо на месте написать песню о недавней кончине Пабло Пикассо, который, как говорят, в последние минуты предложил окружающим выпить за его здоровье. В результате родилась, неожиданно оказавшаяся кантри-номером, вещь «Пикассо's Last Words», последние слова Пикассо, которая легла в запасники и ждала своего часа. Новую пластинку «Уинкс» должны были сесть записывать в конце лета, чтобы подоспеть к рождественским продажам, так же, как в прошлом обычно делали Битлз. Почувствовав, что он исчерпал возможности британских и американских студий, Пол решил сделать альбом в каком-нибудь более интересном и нетрадиционном месте и выпросил у EMI каталог их записывающих баз по всему миру. Выяснилось, что одна из них располагалась в столице Нигерии — Лагосе. Забронировав там время для «Уинкс» на большую часть сентября, Он уже рисовал в своём воображении картины великолепной африканской музыки, африканской культуры и того, как он будет весь день лежать на пляже, а вечером забегать в студию поработать. Весь август Уинс провели в репетициях в Шотландии. Там же, где начинали. Только теперь в их распоряжении было нечто попросторнее, чем Руд Стюдио. Пол недавно выкупил ближнюю ферму Лоу Ранакан у её уходящего на покой владельца Арчи Риви. Так что теперь уединённость Хай-парка, а также его чрезвычайно примитивное удобства, не были им помехой. В Лоура на Кане имелся большой сарай, где группа могла репетировать. Отсюда название Big Barn Bed — кровать в большом сарае. И каменный коттедж, куда можно было всех заселить. Ферма находилась сразу за холмом от Хай-парка, поэтому у Пола Слинды была возможность приезжать на репетиции верхом. Детский уголок Уингс вот-вот должен был расшириться. После прошлого европейского тура Дэнни Лейн официально оформил отношения с 20-летней супергруппой джо Джола ла па которая теперь была беременна и обитала в коттедже в Лоуранакане. Рождение ожидали примерно в то же время, когда Уинс предстояло улетать в Нигерию, однако Дэнни всё равно собирался ехать вместе со всеми. Репетиции в сарае Лоуранакана начались на оптимистической ноте. «Пол написал несколько отличных песен для альбома», вспоминает ударник Дэнни Сайвел. «И как группа мы звучали по-настоящему сыгранно. Вскоре, однако, у Пола возникли напряжённые отношения с лид-гитаристом Генри Маккаллоком. Кослявый уроженец Ольстера был самым своимравным членом состава Уингс и единственным, кроме Пола, кого арестовывали за хранение наркотиков, в его случае во время гастролей по Канаде вместе с Энималс. Более насущную проблему представляло его постоянное пьянство и неприличные сцены, к которым оно иногда приводило. Во время семейного сбора клана Маккартни, заснятого для телепрограммы Джеймс Пол Маккартни, он в подпитии чуть не подрался со своей девушкой Шилой, после чего провёл остаток ночи, бродя по улицам Ливерпуля босиком и в расшитом стразами пиджаке. а во время записи «My Love» для программы BBC One «Top of the Pops» он умудрился испортить благостный настрой, когда его вырвало прямо на сцене. Самого Маккаллока тоже постепенно начало раздражать, что в любой момент хваленая семейная атмосфера внутри Уинс могла быть разрушена каким-нибудь авторитарным жестом пола. Так, после разового появления на сцене лондонского клуба вместе с джазовой певицей Кэрол Граймс, Ему было поставлено на вид и коротко доведено до сведения, что члены Wings играют только с Wings. В другой раз, открыв в конце недели конверт с зарплатой, по-прежнему составлявшей 70 фунтов, он обнаружил, что 40 из них были удержаны, без разговоров или предупреждений, за аренду дополнительного усилителя. Однако главным камнем преткновения было настойчивое желание Пола, чтобы все гитарные вставки в песнях Wings были загодят тщательно распланированы, тогда как Маккалок, в душе остававшийся блюзменом, лучше всего играл по наитию. К примеру, во время записи «My Love» он отклонился от сценария, чтобы симпровизировать одно из самых выдающихся медленных солов истории рока. В тот раз Полу ничего не оставалось, кроме как простить такое самоуправство, однако он ясно дал понять, что не следует превращать это в привычку. Окончательный перелом произошёл за две недели до отъезда группы в Нигерию. «Мы были в сарае», — вспоминает Дэнни Сайвол. Пол хотел, чтобы Генри сыграл что-то определённым образом, а Генри не хотел. У них обоих тот день с утра не задался. Всё кончилось сердитым переругиванием, после чего Пол выбежал из сарая, сел на лошадь и ускакал домой. Догадавшись, что это был рок-н-ролльный эквивалент ситуации, в которой тебя оставляют наедине с заряженным револьвером, Маккаллок сел в машину и уехал на этот раз навсегда. Сайвел тоже был всё больше недоволен тем, как Пол распоряжался делами Уинс, особенно его явным нежеланием делиться доходами от их вполне успешных пластинок и выступлений. Изначально подразумевалось, что мы все будем совладельцами группы, и каждому будет полагаться доля от заработанного. Однако никакого контракта мы не подписывали. Всё основывалось на рукопожатии, на доверии. Прошло два года, а Сайвелл получал всё те же неизменные 70 фунтов в неделю. Хотя раньше, будучи одним из главных сессионных барабанщиков Нью-Йорка, привык зарабатывать по 2000 долларов. В европейском туре у нас не было вечера без аншлага, но Пол всё равно сказал, что он так и не смог покрыть расходы. В какой-то момент у меня стало так туго с финансами, что, чтобы погасить долг по карте American Express, мне пришлось смотаться в Нью-Йорк и по-быстрому отработать несколько сессий. За 70 фунтов от него ожидали круглосуточной готовности и исполнение всех указаний, в том числе довольно отдалённо связанных с музыкой. Во время европейского тура Пол параллельно работал над фильмом, в котором должен был присутствовать рисованный персонаж по имени Брюс Макмаус. По замыслу он жил под сценой и взаимодействовал с Уинс, так же, как когда-то в фильме «Поднятие якоря» Джерри из Томом и Джерри танцевал с живым Джином Келли. Для этого в киностудии EMI Wallstreet сперва снимали людей, а потом уже мультипликаторы накладывали на картинку рисованные кадры. Для своей роли немаленькому, под шесть футов два дюйма, Сайволу пришлось разговаривать с воображаемой мышью, якобы сидящей у него на протянутой ладони. Кроме того, ему казалось, что Полу не следовало так запросто расставаться с талантливым гитаристом уровня Генри Маккаллока. Профессионально группа здорово откатилась назад после ухода Генри. Дэнни Лэйн вполне справлялся как гитарист, но до Генри ему, конечно, было далеко. К тому же в его отсутствие было бы значительно труднее покрывать ошибки Линды. За несколько дней до запланированного вылета группы в Лагос Джорджо Лейн родила сына, которого они вместе с мужем назвали одинаково с фамилией — Лейном. «Я узнал от Дэнни, что когда ребёнок родился, Пол с Линдой не прислали ни цветов, ни открытки. Меня почему-то это сильно задело», — вспоминает Савил. И вечером накануне дня, когда мы должны были лететь в Африку, я позвонил Полу и сказал, что ухожу. Остаться в последний момент без двух ключевых членов состава для большинства этого бы хватило, чтобы поставить крест на всей нигерийской затее или отложить её, пока не найдётся подходящая замена. Дэнни Лэйн был по-прежнему готов ехать, несмотря на новорождённого сына, но считал, что от такого удара им не оправиться. Они оба были такие великолепные музыканты. К тому же Генри со своим ирландским чувством юмора и Дэнни со своим нью-йоркским сочетались как никто. Для меня это были родственные души. Пол, однако, решил ничего не отменять и не откладывать. пусть только ради того, чтобы показать дезертирам, что они не так уж и важны, как считают. Я подумал, да пошли вы, будет он вспоминать потом. Сделаю такой альбом, будете локти кусать, что вас на нём не было. В итоге радикально подрезанные крылья в составе из Пола, Линды и Дэнни Лейна, а также троица младших Маккартни 29 августа сели в самолёт до Лагоса. До этого Лэн ещё надеялся, что Дэнни Сайвелл передумает и будет ждать их в аэропорту, однако тот не передумал, и в аэропорту их никто не ждал. Сегодня записывать альбомы в Африку ездят многие западные рок-группы, но в 1973 году Пол был первопроходцем. И как часто бывает с первопроходцами, увиденное не совпало с его ожиданиями. Нигерия была связана у него с идеей великолепной африканской музыки и культуры, буйством звуков и красок, на фоне которого глэм-рок должен был показаться воплощением серости. Он не представлял, что, подлетая к месту назначения и сидя в кабине пилотов в качестве почётного гостя, он вдруг осознает, что ни командир корабля, ни его помощник, по-видимому, не могут отыскать взлётно-посадочную полосу аэропорта Лагоса среди затянутых туманом джунглей. Он не ожидал, что приедет прямо в сезон дождей, когда каждый вечер на город будут обрушиваться свирепые ливни с каплями, ударявшими силой водяного ломика. Точно так же в его представлении об африканской культуре не входил военный режим президента Якубу Джека Говона, который проводил в стране репрессии, не особенно смущаясь ее формальным членством в британском содружестве. Всего три года назад Говон безжалостно расправился с попытавшимся отделиться от Нигерии государством Биафра, что повлекло за собой миллионы жертв в результате геноцида и голода. А также стало для Джона одной из причин, по которой он решил вернуть королеве свой орден Британской империи. Вместе с Уинкс, в Лагос, летел Джефф Эмерик, звукоинженер Себби Роуд, который проработал с «Битлз» почти всю их студийную карьеру и которого Пол нанял следить за технической стороной дела на протяжении грядущего месяца записи. Привыкший к тихой пригородной жизни Эмерик, попав в центр Лагоса, едва мог прийти в себя от культурного шока. Пока микроавтобус группы петлял среди кошмарного трафика, Дэнни Лэйн сообщил, что видел, как сбили велосипедиста, по-видимому, насмерть, и всё это не вызвало ни малейшей реакции со стороны прохожих. Отметив в толпе какое-то количество людей, завёрнутых во всё белое, Эмерик спросил у водителя, кто это. Прокаженные, будничным тоном ответил тот. Студия EMI располагалась на Уорф-Роуд, В портовом районе Апапа с видом на Атлантический океан. Вообще связи с Ливерпулем здесь было достаточно. На торговом пароходе под названием Апапа служил дядя Пола Уилл Степлтон, пока что единственный из членов его семьи, побывавший за решёткой. По пути в Западную Африку Степлтон стащил 500 фунтов из груза банкнот и именно в Лагосе потратил первую часть добычи. Решение привлечь Джеффа Эмерика вскоре дало полуповод возблагодарить свои инстинкты. Выяснилось, что в студии имелось лишь самое базовое записывающее микшерское оборудование, а звуконепроницаемые кабинки отсутствовали вовсе. По соседству, в пристройке, функционировало пластиночное производство, и в данный момент его штату приходилось работать по щиколотку, вскопившейся из-за дождя в воде. Пока Эмерик занялся приведением контрольной панели в рабочий вид, Пол пошел очаровывать управляющего студии и оператора магнитофона, которые оказалось в фамилии Инносент и Манди, Невинный и Понедельник, чтобы те наняли плотников для постройки кабинок. Увидев, что плотники не слишком расторопны, он сам присоединился к ним с молотком в руках. После этого оставшееся трио приступило к записи треков, отрепетированных в лоу-рана Каня еще в качестве квинтета. Дэнни Лэйн на гитаре, Линда на клавишных, Пол на басу, барабанах и всем остальном. По воспоминаниям Лэйна, своей атмосферой запись напоминала не работу группы, а между собойчик двух продюсеров-музыкантов, пытающихся собрать альбом. Пол ни разу не упомянул Генри Маккаллока или и сайвола И Лэйн предположил, что ему тоже не стоит этого делать. «Жить» группа устроилась в фешенебельном пригороде Икеджа. Были сняты две виллы, одна для Пола с семьёй, другая для Лэйна с Эмериком, которые располагались внутри частной территории, отгороженной от внешнего мира стенами и круглосуточной охраной. Хэдер... Мэри и маленькая Стелла, быстро адаптировавшиеся в новой обстановке, скоро уже ловили в экзотическом саду разноцветных ящериц с воротниками, которых награждали именами и держали в качестве домашних животных, как раньше ягнят на кентайре. Бедному Джеффу Эмерику повезло меньше. Он был в ужасе от огромных пауков и другой ползучей нечисти, наведывавшейся в его жилище. Дэнни, любивший пошутить, забавлялся тем, что собирал самых больших и отталкивающих представителей мелкой фауны, прихлопнутых им за день, и выкладывал их на подушки своего соседа как мохнатый эквивалент мятных конфет, которые в роскошных отелях оставляют на ночь постояльцам. Не желая больше мириться с этим рок-н-ролльным хулиганством, Эмерик переселился в местную гостиницу, однако тамошние тараканы оказались разве что чуть-чуть менее жуткими. Среди следов былого британского правления в Икерджи оставался загородный клуб, куда пол тут же вступил, чтобы все могли пользоваться местным бассейном и расслабляться в перерыве между студийными сеансами. Одним приятным открытием среди множества неприятных оказалось то, что курить марихуану можно было совершенно открыто. Здесь никто не возражал. Каждый встреченный ими западный иммигрант Подчеркивал необходимость постоянно быть на чеку. Лагос, даже по меркам Африки, отличался высоким уровнем бедности и преступности. Им не рекомендовали выбираться куда-либо пешком после заката, в том числе расхаживать внутри охраняемой территории, где они поселились. Посчитав, что это предостережение явно не могло касаться промежутка между их виллами, полз Линдой как-то раз, После обсуждения, сделанного за день с Дэнни и Эмериком, решили в одиночку прогуляться от них до своего жилища. Они едва прошли несколько ярдов, как рядом с ними остановилась машина, водитель которой крикнул «Прияжие!». Приняв вопрос за предложение подвезти, Пол вежливо поблагодарил его, сказав, что у них всё в порядке. Машина проехала вперёд, потом вдруг остановилась, и из неё вылезло пять человек, включая некоего коротышку с ножом в руке. Линда, как всегда, бросилась вперёд на защиту Пола, загородив его от бандита с ножом и прокричав «Оставьте его, он музыкант!». Пол отдал им сумку, которая была у него с собой, включил на полную мощность своё обаяние, и нападавшие разрешили ему уйти. «Потом в студии люди говорили, как нам повезло», — вспоминал он. «В Нигерии за грабёж полагалась смертная казнь, поэтому воры часто убивали своих жертв, чтобы их никто не опознал». «Будь мы местными, мы бы так легко не отделались». В украденной сумке были листы с текстами и сделанная в Шотландии кассетная демозапись альбомных треков, которую он намеревался использовать как ориентир для африканских окончательных версий. Однако, поскольку ещё во время первых совместных с Джоном авторских сессий он приобрёл привычку запоминать всё, что написал, и слова, и аранжировки, Утрата, хоть и несколько притормозила процесс, никаких непоправимых последствий не имела. В промежутках между походами по уличным рынкам вместе с детьми и дураковалянием на фоне пальм перед фотоаппаратом Линды, Пол эксплуатировал захудалую студию на Уорф-Роуд и свою группу из двух человек на полную катушку. Иногда первые строчки того, что скоро станет заглавным треком альбома, звучали очень даже подходяще. stack inside these four walls sent inside for if we ever gеt out of here мы застряли в этих четырех стенах в вечном заточении если мы когда нибудь сможем отсюда вырваться плюс с регулярными интервалами с диким грохотом взрывался дождь The rain exploded with a mighty crash В один из дней, посередине вокальной партии, он вдруг побледнел и стал хватать воздух ртом. Проковыляв наружу, он получил полный заряд полуденной африканской жары и рухнул без сознания на руки Линды. «Я положила его на землю, думая, что он умер», — потом вспоминала она. В больнице, куда Пола тут же отвезли на машине менеджера студии, у него всего лишь диагностировали бронхоспазм из-за чрезмерного табакокурения. Собственная поп-музыка Нигерии в третьем году переживала период бурного рассвета, хотя пока была малоизвестна за пределами африканского континента. Её главная фигура, Фелла Кути Ренсом, сочетал свои творческие ипостаси музыканта, композитора и радиоведущего с ролью политического активиста и непримиримого противника правящего режима. Не так давно он поменял свою рабскую фамилию Ренсом на Аникулапо, несущий смерть в своей сумке, и провозгласил коммуну музыкантов и единомышленников, основанную им в центре Лагоса, независимой республикой Калакута. Одновременно Кути руководил самым главным в Лагосе музыкальным клубом «Шрайн» — «Святилище», где выступал со своей группой «Africa 70. Убедив Линду и Дэнни Лейна составить ему компанию, Пол отправился в шрайн, ожидая, что там его встретят таким же чествованием, к которому он привык во всех остальных клубах. Вместо этого некоторые из местных музыкантов, обнаружив явный недостаток преклонения перед звездой, стали высказывать недовольство по поводу происходящего на Уорф-Роуд. На следующий день Кути выступил по радио, обвинив Пола в краже нигерийской музыки и культуры. Ситуация грозила не меньшими неприятностями, чем давешнее столкновения с пятёркой грабителей. Пол, по своему обыкновению, решил вопрос дипломатически и просто пригласил Кути в студию послушать уже записанный Уинс материал. По результатам визита, несущий смерть в своей сумке, признал, что никаких следов украденной нигерийской культуры он не обнаружил. Столь же непросто сложилась музыкальная встреча с Джинджером Бейкером, бывшим ударником Cream и самым известным дикарем рока, который давно эмигрировал в Нигерию и организовал здесь студию звукозаписи на паях с фелой Кути. Дэнни Лэйн когда-то играл с группой Бейкера Air Force, и с Джо Джо Лэйн Бэкер тоже успел пересечься в прошлой жизни. Как-то потом он заметил, что любому мужчине в своём уме стоило бы держаться от неё подальше. Как было известно, Бейкера сильно задело, что Уиннс оставили без внимания его студию ARC. Во избежание потенциальных проблем, которые в его случае обычно носили неприятный физический характер, Пол согласился записать в ARC один трек «Пикассо's Last Words». Получилось, что кончина величайшего художника 20 века была увековечена песней в стиле Билли под аккомпанемент хлещущего по крыше сонного ливня и с участием рыжебородого барабанщика, известного привычкой запускать в публику палочки как ракеты точного наведения. Но здесь сыгравшего тишайшую в своей жизни партию перкуссии, потряхивая наполненной камешками консервной банкой. На прощание Пол с Линдой устроили своим нигерийским коллегам и друзьям пляжное барбекю, всё ещё никаких намёков на воинствующее вегетарианство. После чего вернулись в Лондон, чтобы в студии Джорджа Мартина Эр придать альбому окончательный вид с помощью оркестровых аранжировок Тони Висконти. На кавендише авеню Пола ждало запоздалое письмо от директора Имай Лена Вуда, в котором говорилось, что, учитывая вспышку холеры, он не должен даже думать о том, чтобы ехать в Лагос. Представление Пола о себе и Линде как о беженцах или беглецах выкристаллизовалось в названии альбома. Band on the Run — группа в бегах. Можно было бы придраться и заметить, что на самом деле две пятых группы были в бегах от них. Однако одно было бесспорно. Им удалось вырваться за рамки звукозаписывающей рутины и совершить смелую вылазку на недружественную территорию, где неприятности, как натравленные собаки, часто гнались за ними по пятам. И несмотря на все проблемы и технические ограничения, конечный результат оказался таким, каким Полу хотелось. В Лагосе он нашёл для Уинс новый стиль, который поставил окончательную точку в его переходе от 60-х к 70-м. Звучание заглавного трека альбома и следующего "Jet" под стать эпохи глам рока оказалось громким, ярким и помпезным и идеально подходило для выступлений на гигантских аренах с видеоэкранами и вспышками прожекторов на фоне моря вздымающихся в такт песни рук. Его сверхзадачей, судя по всему, было сделать концептуальный альбом наподобие Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, где Битлз выступали под масками оркестрантов, и это выступление разворачивалось как эпическое повествование. Обложка Band on the Run производила похожие впечатления. Музыканты, играющие придуманные роли, в обрамлении статистов из примелькавшихся лиц поп-культуры. Пол, Линда и Дэнни Лейн в одежде заключённых изображались пойманными в луч тюремного прожектора вместе с шестью такими же беглецами-знаменитостями, ведущим разговорного шоу Майклом Паркинсоном, певцом Кенни Линчем, ливерпульским боксёром Джоном Конте, киноактерами Джеймсом Коберном и Кристофером Ли, а также известным шеф-поваром и депутатом парламента от либеральной партии Клементом Фрейдом. Но в действительности, Никаким вариантом «Саджент Пеппер» для 70-х «Band on the Run» не был. В заглавной песне, казалось, было положено начало рассказа, но вскоре он растворялся в мультяшном сюрреализме. «Тюремщик», (Jailer Man» здесь почему-то действовал на пару с неким моряком-сэмом, «Sailor Sam», очевидно оставленным на берегу ждать у моря погоды ещё жёлтой подводной лодкой. Остаток альбома состоял из картин домашней жизни Пола, и больше ни слова не было сказано ни о группе, ни о необходимости откуда-то сбегать. Джет, несмотря на напор и эйфорию, вполне ассоциирующийся с массовым побегом, носила такое название всего лишь в честь его щенка-лабрадора. «Let me roll it» играла роль не то подначки, не то дани уважения по отношению к Джону и Пластикона Бенд. «Мамуния» увековечивало название Гранд Отеля в Марракеше, где Лорд Грейт предложил сделку, результатом которой стало телешоу «Джеймс Пол Маккартни». «No Words» стала первой песней, которую написал для Уинс Дэнни Лейн, хотя отголоском партнёрства Леннон Маккартни, чтобы её закончить, ему пришлось прибегнуть к помощи Пола. Что касается «Helen Wheels», то есть «Hell on Wheels» — «Одноколёсах», то это было просто прозвище, которым в Шотландии Пол наградил свой лендровер. Ещё одной перекличкой с «Саджент Pepper стали более тихие, ностальгические репризы номеров первой стороны в конце альбома, а также метаморфозы «Пикассо's Last Words» — перетекание кантри-номера во фрагмент с драматическим оркестровым сопровождением, затем в радиотрансляцию на французском и, наконец, в версию, стилизованную под хоровое пение в пабе. В полном соответствии с обещанным Феликути альбом ни единой ноты не напоминал о Нигерии. «Band on the Run» вышел в свет в декабре 1973 года, и восторги рецензентов по поводу нового альбома Пола могли сравниться только с их же пренебрежением в отношении предыдущих. Все значительные рок-критики, когда-то списавшие его в утиль, на этот раз соревновались в неумеренных похвалах. Люди, больше всего глумившиеся над его музыкальным партнёрством с Линдой, теперь громче других выражали понимание и одобрение. «Роулинг устами Джона Ландау назвал альбом тщательно продуманным и сложно выстроенным личным высказыванием, после которого уже никто не сможет классифицировать творчество Маккартни как обычное стилизаторство. Самым же замечательным было сравнение с двумя коллегами по «Битлз», чьи сольные работы до сих пор ценились намного выше маккартниевских. По иронии, особого одобрения Ландау удостоились как раз те качества пола, которые обычно считались свидетельством его второсортности. Здоровая предрасположенность к шутливой игре и абсурду по контрасту с насупленной высокомерной серьёзностью Джона и Джорджа. Как ни парадоксально, восхождение альбома к вершине чартов оказалось медленнее, чем у любого из его предшественников. В Британии, чтобы достигнуть первой строчки, ему понадобилось 7 месяцев, хотя после этого он оставался в чартах 124 недели. В Америке он становился номером один три раза в разное время, со временем заработав тройную платину. В Британии он станет самым продаваемым альбомом в 1974 году, к концу которого разойдётся тиражом 6 миллионов экземпляров по всему миру. Два его сингла тоже стали хитами. «Band on the Run» занял первое место в США с миллионом продаж, а «Джет» добрался до седьмой строчки и в США, и в Британии. Итак, после трех лет работы, тревог и неуверенности в себе, Пол, наконец, получил все, что хотел. Но был ли он этим доволен?